Третий шаг: моделируйте свою жизнь по собственному вкусу или о том, чем прогноз отличается от планирования. Прежде, когда в нашей стране нельзя было шутить ни на политические, ни на сексуальные темы, общим местом официального юмора был Гидрометцентр. Странно казалось бы, чего в нём смешного? А ведь находили. Надрывая животы, сатирики потешались над прогнозом погоды, Сильно сомневаюсь в его достоверности. Даже существовало такое укоренинное замечание: он точен, как прогноз погоды, что означало полную безалаберность и абсолютную безответственность. Но разве странно, что прогноз может оказаться ошибочным? Ведь это только предположение, догадка, мысль, мнение, а иногда просто игровое воображение. И тут хочется вспомнить классика Над кем смеётесь? Над собой смеётесь. А ведь и правда, мы все постоянно прогнозируем. Каждый наш поступок, каждое наше действие веина массой прогнозов и предположений. Как пройдёт встреча? Что скажет Иван Иванович? Заподозрит ли жена? Рассердится ли муж? Хватит ли бензина? Подойдёт ли трамвай? Будет ли очередь? Оформят ли вовремя документы? Выплатят ли аванс? Кем вырастет мой Аболтус? Станет ли мне дурно в давке? Не раздавят ли? Ошибусь, не сумею, не выдержу, не успею, не смогу, не получится, не выйдет и так далее и тому подобное. Но имеет ли всё это смысл? Впрочем, мы уже отчасти говорили об этом. Большинство прогнозов основано на страхах. Человек автоматически прогнозирует в будущем то, чего боится. наше мышление целиком и полностью погрязло в вязкой трясине бесконечных прогнозов обжившись в нас, как у себя дома, прогнозы, а это прежде всего страхи и опасения, парализуют всякую нашу активность, крайне снижая качество жизни. Откуда берутся наши страхи? У них два источника. С одной стороны, мы припоминаем всё, что доставило нам ту или иную неприятность в прошлом, И боимся повторения случившегося в будущем. Ведь не хочется же дважды садиться в одну и ту же лужу. Но это ещё не всё. Мы ведь умные, учимся не только на своих, но и на чужих ошибках. А из опыта мы знаем, что случиться может всё что угодно, поэтому всего и боимся. Давайте спрогнозируем возможные неприятности и трагедии, которые мы знаем случались с другими людьми. а значит, могут постичь и нас с вами. Ну, во-первых, совершенно противопоказано выходить на улицу. На улице действительно может произойти любая неприятность. Можно с лёгкостью попасть под машину, кто-то мог сесть за руль в изрядном подпитии, а кто-то мог разлить на трамвайных путях масла. Так что всё это очень и очень серьёзно. Если же после катастрофы вам всё-таки удастся выжить, что вряд ли Не дай бог вам попасть в руки врачей. Обязательно случится что-нибудь ужасное. Вы или не выдержите наркоз, или вам по ошибке дадут не то лекарство, а может быть, вам просто неправильно поставят диагноз и сделают не ту операцию. Кроме того, на улице можно подвергнуться жестокому нападению, можно поскользнуться и упасть, а можно просто заблудиться. Кстати, кого-то прямо на улице взяли в заложники. На кого-то упал кирпич, на кого-то балкон, а на кого-то целая сосулька. Так что всё это угрожает и нам. Короче говоря, выход на улицу совершенно противопоказан и равносилен самоубийству. Тем более, даже если мы решимся выйти на улицу, нет никаких гарантий, что это у нас получится. Можно застрять в лифте, а можно подвергнуться в нём нападению. По лестнице спускаться также ни в коем случае нельзя, ведь можно упасть и сломать себе шею. Вы же знаете, и такое бывает, поэтому останемся дома. Но ведь и дома, если разобраться, совсем небезопасно. Может взорваться телевизор или загореться проводка. Возможно, утечка газа или прорвет трубу с кипятком. В конце концов, могут заявиться грабители, вымогатели и насильники. Впрочем, и сам дом может рухнуть, особенно если он уже в преклонном возрасте. Правда, в новых домах ещё меньше уверенности, вы ведь знаете, как те перестроят. Дом может оказаться с какими-то серьёзными недоделками, а может быть, в проект вкралась раковая ошибка. И даже в том случае, если с проектом всё в порядке, что далеко не факт, в любой момент может произойти землетрясение или проснётся плывун. под нашим домом, а может быть просто случится трагическое крушение какого-нибудь самолёта, и его горящие обломки разрушат именно наш подъезд. Так что дому оставаться может только отчаянный безумец. Тем более никак нельзя есть, может быть, кто-то подложил вам яд. Причём, наверное, вы станете просто случайной жертвой, а может быть и нет. Кроме того, пища может быть заражена какими-нибудь ужасными бактериями или опасными для жизни гербицидами. Спать тоже нельзя, потому что когда вы спите, вы беззащитны и наиболее уязвимы. Работать запрещается категорически. Тут двух мне быть не может. Ни о работе, ни о службе не может быть и речи. Даже по дому ни в коем случае ничего нельзя делать. Ведь вы непременно порежетесь на кухне, а потом погибнуть в мучениях от заражения крови. Кроме того, вы можете поскользнуться в ванной и разбить голову о раковину. Вас может убить током, а может быть случиться пожар. И ведь это далеко не полное и весьма поверхностное описание грозящих нам опасностей. А сколько больших и маленьких трагедий ожидает нас каждую минуту. Можно просто случайно разбить чашку, а можно оказаться за решёткой по сфабрикованному делу. Вам кажутся мои предположения бредом сумасшедшего? А как насчет народной мудрости? От тюрьмы и от сумы не зарекайся. Береженого Бог бережет. Раз в году даже палка стреляет и тому подобное. Все, что я только что предложил в качестве воображаемых прогнозов, не фантазии автора, а настоящие реальные проблемы многих моих пациентов. Они действительно боятся всего этого и даже подчас ещё более нелепых вещей. Они действительно ждут появления этих напастей с минуты на минуту. Но вы как бы здорово не были, по сути мало чем отличаетесь от моих пациентов. Я тоже вряд ли составляю исключение. Просто ваши прогнозы и предположения относительно будущего может быть не так абсурдны, Но в принципе, они также нелепы и бессмысленны. Прогноз это фантазия, принятая за реальность. Так что нелепость и абсурдность нам гарантирована даже при внешней строгости и логичности наших умозаключений. Итак, раз уж мы заговорили о прогнозах, что такое любое наше решение? Это выбор, выбор между чем-то и чем-то, кем-то и кем-то. Чем-то и чем-то, чем-то и кем-то. Человек поставлен в ситуацию постоянного выбора, причём большей частью мы выбираем не из лучшего и хорошего, а из двух бед меньших. Выбор страшная штука. Мы привыкли гордиться возможностью и правом выбирать, но не учитываем две вещи. Во-первых, предоставив нам право выбора, у нас отобрали право не выбирать. а потому мы просто вынуждены этим заниматься. И во-вторых, влечённые этим замечательным лозунгом право выбора, мы не обращаем никакого внимания на огромное количество подводных камней, скрытых в самом выборе. С одной стороны, выбирая, мы в каком-то смысле берём на себя ответственность за результат. Но результат не зависит непосредственно от нас. в значительной степени он определяется множеством непредвиденных обстоятельств, досадных случайностей и внешних причин, с которыми нам остаётся только мириться. Человек предполагает, а Бог располагает, кажется, так говорили древние. С другой стороны, выбор это всегда потеря. Выбирая одно, мы расстаёмся с другим. Это понятно многим мужчинам, решившимся, точнее, решающимся уйти в другую семью. По своему или чужому опыту вы знаете, что на это иногда уходят годы. Выбор это потеря, а терять, как известно, не хочется. Можно вспомнить и хрестоматийный пример басню о Буридановом осле, который выбирал между двумя хапками сена, пока не умер меж ними от голода. Выбор пойти или не пойти, сделать или не сделать согласиться или не соглашаться и так далее, овеин тысячу прогнозов. И на самом деле мы выбираем не между реальными вещами, а между прогнозами. Например, кто может знать, как сложится новый брак, какой нам отведён срок и чем мы кончим? Никто. Выбирать между прогнозами нелепо. Это всё равно что торговать мёртвыми душами и при этом прицениваться, рассуждая о том, какая из них лучше, а какая хуже. Так если вы помните, поступал Собакивич в бессмертном гоголевском творении. Абсурд. Выбор сам по себе безумие и инструмент парабащения. А если мы выбираем между собственными фантазиями и страхами, принимая их за реальность, наше положение оказывается ещё более печальным. Прогноз не приходит один. Он мгновенно приведёт за собой ещё десяток. Они навалятся на вас как снежный ком. как лавина, и вы ничего не сможете сделать. Человек живёт на ассоциациях, а они могут рождаться и на пустом месте. Связать друг с другом совершенно не связанные вещи нам не сложно, но ведь это так далеко от реальности. Но несуразность наших ассоциаций будет нами незамечена, ведь логика это не всегда здравый смысл. Логика это механизм ассоциирования. Но нашей ассоциации это плод воображения, фантазии, если хотите. Помните расхожую фразу: "Доверяй, но проверяй". Критерии истины реальность, но прогноз пугает, и мы бежим от реальности, поэтому необходимая проверка оказывается невозможной. "Какая гадость эти ваши прогнозы", сказала мне как-то пациентка. "Они множатся как саранча: один, другой, третий". И так ярко в картинках я просто вижу трагедии, которые со мной приключатся. Какая нелепость! Неужели же человек не может прожить без прогнозов? Отвечаю, может, если он абсолютно в себе уверен. Мы переоцениваем значимость внешних событий, когда чувствуем себя песчинкой в океане событий. Если мы отпускаем свое «я» путешествовать в фантазиях, смотрим на себя, как в кино – попутно с помощью прогнозов, придумывая сюжет, конечно, возникнет тревога, страх, а то и паника. Наше я должно быть всегда при нас. Эта книга не случайно называется Счастлив по собственному желанию. Всё, о чём я здесь рассказываю, способ поместить своё я туда, где ему и следует быть. Вспомните знаменитую сказку про Щуку и Емилию. По щучьему велению, по моему хотению, Осознайте своё желание счастья и захотите его, и тогда щука сделает своё дело, но для начала нужно захотеть. Не захотите не будет, а захотите, как говорится, остальное купим. В принципе, прогнозы естественны, ведь мы должны избегать того, что сулит нам опасность, поэтому мы держим и в голове, и постоянно насторожены. Это закон природы. Так работает инстинкт самосохранения. но не видим ли мы большее количество опасности, чем есть на самом деле не преувеличиваем ли мы опасность грубо говоря так ли опасно то что скажет иван иванч и так ли велика вероятность того что нас раздавят в давке наверное нет но тысячи людей боятся этого так как следовало бы опасаться только конца света У животных на обстоятельства, связанные с опасностью, формируется так называемый условный рефлекс, после чего они просто избегают этих ситуаций и всё. У нас же с рефлексами дела обстоят несколько сложнее. Во-первых, мы поставлены в другие условия. Так, например, может оказаться невозможным избегать Ивана Ивановича, поездок в часы пик или чего-то в этом роде. Животные лишены такого рода щепетильности, у них все проще. Не этот, так другой, не тогда, так в другое время. У нас больше запросов, а значит и больше слабых мест. А где тонко, там, как известно, и рвется. Во-вторых, условный рефлекс связан с конкретными обстоятельствами, а прогноз оторван от реальности. Если животное просто и без лишних переживаний, то Если так можно выразиться, избегает территорий, где ему угрожает опасность, то человек способен беспокоиться там, где опасности ему не угрожает, но как ему кажется, может угрожать. Например, зная, что самолёты иногда терпят крушение, некоторые люди категорически отказываются на них летать, тогда как по данным статистики это один из самых безопасных видов транспорта. Кстати, не в пример автомобилю. Потенциально опасно даже дирижёрская палочка. Рассказывают, что один известный дирижёр умер от заражения крови от царапа в себя собственной палочкой на одном из концертов. Но тогда жить вообще вредно. В третьих животное находится здесь и сейчас, оно обеспокоено только настоящим моментом, непосредственной опасностью, а человек беспокоится заранее, за часы, а то и за годы. Животное переживает стресс, когда ему непосредственно угрожает опасность, а человек находится в состоянии хронического стресса вне зависимости от того, реальна угроза или же она ему только кажется. Животное боится того, что ему угрожает, а человек боится того, что ему может угрожать. И если первого конкретных опасностей сравнительно немного, то второго возможных опасностей можно навыдумывать, как мы видели, сколь угодно много. Поэтому животное не болеет неврозом, а человек из него просто не выходит, лишь иногда забываясь на время. Одна из моих пациенток панически боялась высоты. Страх был поистине чудовищным. Он распространился настолько, что ей было страшно не только подниматься по лестнице, но и просто смотреть на неё со стороны издалека. Она не могла смотреть на крыши домов, трамвайные провода, небо. Мне запомнился такой её рассказ. Обычно она никогда не спускалась по лестнице в одиночку и всегда шла только с сопровождатым, даже если надо было пройти всего лишь один пролёт. Но однажды она оказалась один на один с таким пролётом, причём вдобавок у него не было перил. Она возвращалась с очень важной встречи. Была прекрасно одета в шикарном дорогом платье, туфли на шпильках, причёска, украшения, маникюр, косметика, и теперь этот пролёт. Что ей оставалось? Она встала на колени, ухватилась за стену, ограничивающую лестницу с одной стороны, и таким образом преодолела все 17 ступенек, обливаясь слезами и потом. Она рассказывала мне об этом смеясь, но в её глазах был тот же страх, что и тогда, 2 года назад. Радость стала для неё тайной за семью печатями. Что же происходило в ней? Что вызывало такой страх? Мы занимались, но эффект был незначительный, причины скрыты, а страх огромен. На занятиях она научилась наконец избавляться от страха, но в реальных условиях побороть его так и не удавалось. Постепенно мы научились преодолевать лестницы с перилами, а она могла уже смотреть фильмы с трюками на небоскребах. Следующим этапом был эскалатор. После многочисленных совместных поездок с применением всех накопленных знаний и опыта он перестал представлять для нее жизненную угрозу. Хотя, к слову, во время первой нашей поездки у нее возник панический страх, а потом она ощутила, что у нее отнялись ноги. После всего этого она решилась на самостоятельную поездку по эскалатору. Я ждал её наверху, не буду скрывать, в напряжении и с тревогой. Когда она наконец появилась, мне казалось, прошла вечность, лица на ней не было. Она была бледна, как полотно, губы дрожали. Обеими руками она вцепилась в поручень и еле сошла со ступени. После того, как мне удалось привести её в чувство, я спросил: Что вас так испугало? И вот что я услышал в ответ. Мне всю дорогу виделось, как я кубарем лечу со эскалатора вниз. Прогноз. Разумеется, все мы имеем шанс упасть со эскалатора, теоретически от этого никто не застрахован, но так ли велик этот шанс? Нет. Впрочем, если трястись от страха, думать о том, что ты обязательно упадёшь и чувствовать, как от этого страха у тебя отнимаются ноги, Такая вероятность увеличивается, хотя и это не ведет к падению. Далее мне представилось, что если бы я сам ехал по эскалатору с единственной мыслью, что сейчас упаду, или же, по примеру моей подопечной, всю бы дорогу воображал собственное падение, то, наверное, вряд ли бы добрался до верха. Прогноз – страшная вещь, способная привести к несчастью. Так что мне ничего не оставалось, как придумать средство, способная с ним справиться. Этим средством я и хочу с вами поделиться. Вы знаете, чем прогноз отличается от планирования? Прогноз – это предположение о том, что, как нам кажется, должно произойти. А планирование – это решение о том, что вы будете делать. Прогноз говорит о событиях, которые могут произойти, а могут и не случиться. Сбудется прогноз или нет, кто может знать? Кто может знать? а план вы реализуете сами, так что он зависит именно от вас. Прогноз – это всегда результат. Дом рухнет или температура воздуха будет плюс пятнадцать – все это результаты нечто свершившееся. А план состоит из действий, а не из результатов. Например, вы можете запланировать пойти в гости, а вот окажетесь вы в гостях или нет, не стоит и не может стоять в вашем плане. Ведь хозяева вечеринки могут передумать, заболеют или того хуже умрут, или произойдёт потоп, или ещё что-нибудь в этом роде. Всё это от вас не зависит. Но ведь вы и не планировали быть на вечеринке. Вы планировали только на неё пойти, а это большая разница. Вы даже не планировали прийти на эту вечеринку. Посколько дойдёте вы до неё или нет, это также от вас не зависит. мало ли что может случиться по дороге не дай бог конечно но пойти вы пойдёте это от вас зависит и вы это сделаете а вот результат как говорится я сделал всё что мог кто может пусть сделает лучше меня так что богу богово а нам планирование если же что-то не произойдёт по вашей вине то вы будете виноваты но если как в приведённом примере это от вас не зависит Если вы сделали всё, что могли сделать, но не вышло, не получилось, сложилось по-другому, что тут рвать на себе волосы? Как можно серьёзно и осознанно брать на себя ответственность за то, что от вас не зависит? Не надо общаться. Это обязательно приведёт к разочарованию, которого, между прочим, можно было бы избежать, если бы вы рассуждали здраво, а не фантазировали. Расчитывать можно только на те средства, которыми обладаешь. В противном случае глупая ситуация вам гарантирована. Психологи в своей практике часто сталкиваются с проблемой неоправданных ожиданий. Если мы чего-то ждём, а это не случается, то мы расстраиваемся, даже в том случае, если прогнозировалось что-то плохое. Вы настроились на что-то определённое, а вышло по-другому. Это уже достаточный повод для глубокой кручины. Я уж не говорю о положительных прогнозах. Ведь фиаска на фоне уверенности в победе воспринимается как ещё большая трагедия, нежели конец света. Расскажусь здесь с этим о феномене Нового года, как я его называю. Когда мы были маленькими, то верили, что в Новый год обязательно произойдёт какое-то чудо, исполнятся наши желания и начнётся новая жизнь в истократлучшие краши. Позрослев, мы узнали, что Деда Мороза не существует. А 1 января по большому счёту ничем не отличается от любого другого дня, разве только тем, что и выделили красным цветом в календаре, и в 12 часов ночи 31 декабря принято пить шампанское. Но ожидания на уровне подсознания остались это заметно и по типичным предновогодним оговоркам, и по предпраздничной суете, которая значительно отличается от озабоченности перед любым другим праздничным событием. «Как прошел Новый год?» – спрашивают друг друга знакомые, встретившись второго или третьего числа. «Да так!» – слышится в ответ. «А у вас?» – «Да так же!» Это симптом разочарования. Ждали чуда, чего-то необыкновенного, а все прошло как обычно. Да еще кто-то из гостей напился и разбил любимую мамину фарфоровую статуэтку танцующей балерины. Нельзя ждать чего-то определённого, иначе мы всегда будем обречены на разочарование. Никакое событие не может произойти совершенно в точности так, как мы задумали, ведь есть много внешних обстоятельств, которые от нас ровным счётом никак не зависят, начиная от капризов погоды и заканчивая переменчивым человеческим настроением. Если вы мысленно нарисуете себе картину какого-то события, причём со всеми мелочами и в подробностях, а потом настроитесь на её полную реализацию, а в результате всё выйдет не так или даже чуть-чуть не так, вы непременно расстроитесь. Хотя на деле может быть всё выйдет лучше, чем ожидалось, но вы этого не заметите, не поймёте. Вы будете поглощены разочарованием относительно собственных фантазий. Вот вы приходите на кухню с искренним намерением сделать себе глазунью. Вы уже предвкушаете своё наслаждение, воображая два жёлтых блестящих шара на белом фоне. Разбиваете яйца на сковородку одно-другое, и вдруг бац, один желток расстёкся. Катастрофа. От такого разочарования может даже аппетит пропасть. Вот так глазунью может испортить всю жизнь. Я, конечно, несколько утрирую, но по сути, разве не так? Глазунья это ведь только метафора, а так проходит вся наша жизнь. Ждём глазунью, а получаем омлет. Заказываем ижницу, подают яйца вкрутую. Хотим винегрет, но кроме оливье в меню ничего не значится. Вот так аппетит к такой жизни пропадает быстро и по часу надолго. Мы можем, а, по-моему, так даже должны верить в то, что всё так или иначе будет хорошо. А как именно? Кто может знать? Но без этой веры нет человека, нет любви и нет бога. А верить в то, что всё случится так, как мы задумали, нелепо и бессмысленно. Даже я бы сказал безрассудно. Всё случится так, как случится, и, наверное, это хорошо. Представляете, если бы всё в жизни происходило в точности так, как задумано? Чего ни пожелаете, всё происходит, ну прямо как в сказке. Представляете, насколько скучно было бы жить? Но дело не только в скуке. Человек перестал бы стремиться жить. Пропал бы всякий смысл в его существовании. Он бы за чах, как цветок, который поливали сверх меры. Впрочем, что об этом говорить, если жизнь устроена так, как устроено, так что лучше вернёмся к прогнозу и планированию. Итак, мы выяснили, прогноз это некое предполагаемое нами событие, которое мы расцениваем почти как данность, но случиться оно или нет от нас не зависит. А планирование это то, что мы делаем сами, не ручаясь, впрочем, за конечный результат, поскольку не можем его гарантировать из-за возможного влияния внешних обстоятельств. Психологический прогноз плох в любом случае. Тем более, что обычно мы прогнозируем одни неприятности, неудачи, опасности, катастрофы, измены, обманы, потери, болезни. Мы прогнозируем в будущем неприятные события, надеясь таким образом избежать их, но вместо блага это приносит нам только вред. Здесь срабатывает старая формула: много хорошо тоже плохо. А наша способность к прогнозированию гипертрофирована. Отрицательный прогноз расстраивает, тревожит, вызывает беспокойство. Он мешает жить настоящим, тем, что есть, даже если прогнозируемое событие случится не раньше, чем через 100 лет. Как же избавиться от этого генетического дефекта? В моей терапии есть несколько золотых правил, одно из них гласит: найдите звено, вышедшее из строя, и заменить его на новое полноценно функционирующее. Если вместо бесконечного прогнозирования вы будете планировать то, что зависит именно от вас, вы избавитесь от разочарований, не будете отравлять свою настоящую страхами и сможете противостоять любым своим проблемам. Рассмотрим простой пример. Одному моему пациенту предстояла чрезвычайно важная встреча. Он безумно волновался, тревога просто била через край. Мне кажется, что даже сравнение с Везувием не позволит мне передать размах его тревоги. Он успел уже всё спрогнозировать и теперь был абсолютно уверен, что там ему станет плохо, он не выдержит нервно-психического напряжения, растеряется и сядет в лужу. У него не было никаких сомнений в том, что его встретят недоброжелательно, что плачевный итог предрешён, а провал обеспечен. Он постоянно повторял, что никуда не пойдёт, хотя идти собирался. И говорил, что не хочет об этом даже думать, хотя, как вы понимаете, только об этом и думал. Всё это производило удручающее впечатление. Он отказывался от еды, не мог спать, постоянно прокручивая в голове сцену своего поражения. Он переживал, плакал, как приговорённый к казни, и трясся подобно осиновой листве на предгрозовом ветру. Так велико было его мышечное напряжение. Я с видимым равнодушием предложила ему не идти на предстоящую встречу. Какой смысл идти туда, где провал предрешён, сказал я ему. Как вы думаете, какова была его реакция? Он взбесился. Он сказал, что это невозможно, что я ничего не понимаю, что идти нужно обязательно, что от этого зависит вся его жизнь, что положение безвыходное и что он обречён. Из всего хаоса его причитаний и доводов я вычленил один. Так идти надо? переспросил я его. Надо, обречённо ответил мой подопечный и закрыл лицо руками. Что ж тогда расслабимся. Это не поможет, услышал я в ответ. Ясное дело, кто бы сомневался. Но всё же, настаивал я. И он внял моей просьбе. Хотя полного расслабления, как вы понимаете, достичь ему так и не удалось. Но по крайней мере, он стал меня слышать. Не меньших трудов стоило погружение в здесь и сейчас. И хотя результат был далёк от идеала, но, как говорится, за неимением лучшего. Теперь оставалось лишь вернуться к тезису, который звучал в каждом его прочитании, несмотря на все опасения. Надо пойти навстречу. Я предложил ему запланировать, пойти на эту встречу, просто принять это решение прямо категорично и без дополнительной аргументации. К чему быть, того не миновать. А там как сложится, так и сложится. Минуту он раздумывал, прерывая своё молчание затяжными э-э, но у каждой его попытку начать сопротивляться неизбежному ятоном, нетерпелищим возражений, останавливало словами: "Надо просто принять решение". На второй минуте его сопротивление самому себе было сломлено, он глубоко вздохнул и промолвил: "Ладно, а там будь как будет". После этого мы говорили о посторонних делах, решали какие-то мелкие проблемы, пили кофе и смеялись на пустом месте. А когда грусть снова посещала моего подопечного, я снова и снова спрашивал: "Ты принял решение?" "Да", отвечал он мне всякий раз. И мы вновь возвращались к прерванному разговору на посторонние темы. В конце встречи я вновь вернулся к основной проблеме. К этому времени он уже остыл и мог рассуждать здраво. Мы обсудили ситуацию, проверили многие возможности самые разные и приняли решение на предстоящей встрече действовать по ситуации. А до того момента думать об этом бессмысленно и бесполезно, ведь мы не знаем, какое оно будет. Гадание на кофейной гуще было бы в этом случае более оправдано, чем даже самое рассудочное прогнозирование. Ведь у того, с кем ему предстояла встреча, накануне могла умереть любимая кошка или, примерно с той же вероятностью, она могла принести долгожданное потомство на радость хозяину. Комичность этого предположения нейтрализовала последний прогноз. А ведь и правда, кто может знать? С какой ноги встанет тот, от кого зависит принятие важного для нас решения, заранее этого не угадаешь, поэтому нечего и гадать. Мы можем отвечать только за себя, за свои поступки, за свои решения. Мы даже не можем чувствовать себя ответственными за их воплощение, которое во многом зависит от внешних обстоятельств. Тем более невозможно предугадать поступки и решения других людей. Данте как-то сказал, что благими намерениями выслана дорога в ад. Иными словами, даже если мы, как нам кажется, поступаем правильно, резонно и с благими намерениями, результат всё равно может быть каким угодно. Но с другой стороны, если мы вовсе ничего не будем делать, нам тогда вообще не на что будет рассчитывать. Прогнозы парализуют и тем самым обрекают нас на гибель. Надо двигаться, дамы и господа. Надо жить. Помните сказку про двух лягушек, которые оказались в крынке с молоком. Одна сдалась без боя, а другая взбила лапками из молока масло и освободилась. Первая сделала прогноз и погибла, вторая выработала план и спаслась. Да, она действовала на авось, но исходила из своих возможностей. Одни рассматривают мир как случайность, Другие как необходимость. Не зная, кто из них прав, но лично мне совершенно очевидно, что весь наш мир это сплошная возможность, много возможностей, бесконечно много, и мы должны их использовать. Сколько начал их дел завершится желаемым, неизвестно, может быть, меньше половины, но мы, если сложим руки, никогда ничего не достигнем. Вот, например, я пишу эту книгу, но не знаю, возьмёт ли её издательство Понравится ли она читателю, а главное, поможет ли она ему? Но если я не буду над ней работать, на результат вовсе можно не рассчитывать. Да, я пытаюсь сделать эту книгу удобной и приятной для чтения, а также доступной и эффективной. Да, я пытаюсь прояснить всё, что может, как мне кажется, вызвать затруднения. Я веду переговоры и приглашаю редактора. Всё это я делаю, но я не думаю об удаче, хотя я на неё настроен. И это даёт мне силы. Но я не прогнозирую увидеть её в списке бестселлеров, не мне это решать. Я со своей стороны сделаю всё от тебя зависящее, а в остальном можно только надеяться. Но не надо грезить. Грёзы больше вредят. Иллюзия может быть самой прекрасной, но нет ничего дороже реальности, пусть самой непривлекательной, поскольку иллюзия вообще ничего не стоит. Это блеф, ветер, пыль. На вернёмся к описываемому случаю. После того, как мой подопечный полностью заменил прогноз на планирование, его настроение улучшилось, общее состояние нормализовалось, прошла слабость и появился аппетит. Накануне встречи он как следует отдохнул и выспался, он проспал не то 12, не то 14 часов, и сонному приснился весьма примечательный В детстве мой подопечный очень боялся контролёров общественного транспорта, хотя всегда законопослушно оплачивал проезд. Эту ситуацию он и воспроизвёл во сне. Ему снилось, что он попался контролёру, билеты у него при себе, как назло не оказалось, и он бросился бежать. Контролёр был большим, грузным, весь в чёрном, в возрасте за 50, неуклюжий, но опасный и озлобленный. Страх во сне возник панический. Мой пацан бросился бежать, а контролёр за ним по сугробам размахивая руками в огромных чёрных рукавицах. Потом он увидел пред собой высокую крутую гору, покрытую льдом, как те, на которых катаются дети на очень большую, и стал на неё вскарабкиваться. Контролёр за ним. Восхождение было долгим и непростым. И вот, когда мой подопечный был уже в нескольких метрах от вершины, он вдруг ясно, как бывает во сне, осознал, что у него не осталось больше сил убегать, а возможности спастись исчерпаны. Он посмотрел на вершину, которую ему так никогда не достичь, и заплакал. Он лежал на отвесном склоне, распростравшийся всем телом. Ухватившись за какие-то выступы, он замер. И тут его словно выпронзила мысль, которая настолько не вязалась со страхом погони, что он засмеялся. Не заберусь, так хоть покатаюсь, подумал он во сне. И рожаф в руки с бешеной скоростью полетел вниз, сбив по дороге с ног страшного контролёра, который отпал куда-то в сторону и рассыпался, как глиняная статуэтка. А наш герой со смехом, ощущая ветер и движение, Продолжал свой полёт вниз и всё приговаривал: "Не заберусь, так хоть покатаюсь". С этими словами на устах он и проснулся. Настроение его было приподнятым, он почувствовал себя уверенным и решительным. Как вы понимаете, в этом сне он боролся всё с той же проблемой, что и на протяжении последних нескольких дней. Но теперь он знал выход. Проведём небольшой анализ этого сна. Его детский страх контролёра это страх того чиновника, с которым он должен был встретиться на днях. Желание убежать это надежда на то, что этот чиновник примет то решение, на которое рассчитывал мой подопечный. Добравшись до вершины, он почувствовал, что все возможности исчерпаны и от погони не уйти. Это все его прочитания, которые я выслушивал поначалу. Он на мгновение почувствовал свою обречённость и беспомощность. Но вместо того, чтобы замереть и ждать, что его поймают, чем собственно он и занимался до того, как мы заменили прогноз на планирование, он решает идти навстречу опасности, ведь движение вниз это движение к контролёру, а не от него. Он не планировал результат спастись от преследования, Он планирует реализовать единственную оставшуюся у него возможность, а это движение вниз, поскольку вверх уже не подняться. Он делает план, а не прогноз. Он решает делать то, что от него зависит, а там как получится, и как он к этому относится. Теперь он уже вовсе не приговоренный к казни, что прежде звучало в каждом его слове. Пропало чувство безысходности. В его словах звучит глубокая самоирония: не заберусь, так хоть покатаюсь. И в результате он в обход всех ожиданий и прогнозов выходит от своего преследователя. Не ожидая результата, не прогнозируя его, а просто планируя сделать то, что в его силах, он избавляется от угрозы. Он полностью уходит от прогнозов, которые подобно жестоким мучителям На протяжении нескольких дней не давали ему спать, не есть, лишили сил и чувства внутренней свободы. Потом он не без удовольствия рассказывал мне, как удачно прошла встреча, которой он так боялся. Как остроумно отвечал он на поставленные ему вопросы и какое замечательное впечатление произвёл на своего собеседника. А я думал, и стоило так волноваться? И сам себе отвечал. Как это нам свойственно. Таковы прогнозы. Интересно, каким был бы результат, если бы на эту встречу он отправился в том виде, в котором я застал его, прежде чем прогноз был заменён на планирование. Вероятный итог мог быть и менее удачным. Мне так, по крайней мере, кажется. Итак, нам уже известно, прогноз следует заменять на планирование. Сейчас самое время уточнить некоторые детали. Во-первых, надо помнить, что все описываемые мною психологические приёмы эффективны только при одновременном их использовании. Они обладают, если так можно выразиться, взаимопотенцирующим эффектом. Они усиливают друг друга. Если мы используем только какой-то один элемент, то невроз просто перенесёт свой центр тяжести на другие психологические системы и механизмы. И вытравить его таким образом не удастся. Мы должны выдернуть из-под своего невроза почву, причём целиком и одномоментно. Только тогда он рассыплется, как карточный домик. А простая замена прогноза на планирование нам ничего не даст. Возвращаясь к приведённому примеру, вспомним. Я начал с того, что попросил своего пациента расслабиться и быть здесь и сейчас. Конечно, это получилось не в полной мере, но с отой это открыло нам путь для дальнейшей работы. Только после этой процедуры мы перешли к следующему этапу. Нельзя планировать не будучи здесь и сейчас. Если мы не здесь и сейчас, у нас уже есть прогнозы. Мы что-то домысливаем, строим какие-то предположения, даём оценки, делаем допущения и так далее, а всё это по сути модификации прогноза. Так что первым делом надо почувствовать себя здесь и сейчас, иначе замена прогноза будет лишь иллюзией. Что значит планировать будучи здесь и сейчас? Это значит, что вы не можете запланировать несколько последовательных действий. В этом случае вы будете иметь дело не с планом, а с планом прогнозом. Например, я пойду за картошкой, а потом её поджарю. Вы заранее уверены в том, что купите картошку, но откуда такая уверенность? Вы прогнозируете, что будет после того, как вы сделаете что-то, что запланировали, но ведь вы не знаете, каким будет результат. Как же можно планировать следующий этап? Например, вы испытываете напряжение и вместо того, чтобы пугаться этого, вы планируете расслабиться. Но нельзя планировать, если это не поможет, тогда всё пропало и тому подобное. Во-первых, кто сказал, что не поможет? А даже если и не поможет, тогда и будете решать, что делать. Но до тех пор, пока вы даже не попытались расслабиться, планировать то, что вы будете делать после того, как у вас это не получилось, просто бессмысленно. Мне неоднократно приходилось иметь дело с такой ситуацией. Муж, что не очень-то на него похоже, напился, буянил и что-то в этом роде. Жена припомнила всех своих подруг, которые страдали от мужей-алкоголиков, перепугалась, как гугенот в Орфоламийскую ночь и решила сразу развестись. Разумно, не думаю. Потерпи до утра, пока он проснётся, поговори с ним, посмотри, как дальше будут развиваться события, выясни, что это было досадная случайность или начало печальной закономерности. Попробуй ему помочь, если есть необходимость, но развод Разве сейчас этот вопрос стоит на повестке дня? Чётко следуйте правилу. Я планирую только то, что могу сделать самостоятельно, то, что зависит именно от меня, и только сейчас, когда я знаю ситуацию. Каким будет положение вещей дальше, как изменится ситуация, я не знаю, а потому и планировать на шаг вперёд бессмысленно. Последовательность и преемственность обязательны. Люди привыкли планировать на шаг вперёд, но совершенно не думают о предстоящем шаге. Запомните всему своё время не гоните лошадей. Мы, к сожалению, под давлением нашей урбанизированной цивилизации привыкли торопиться и в спешке потеряли себя. Не спешите. Сначала первое, потом второе. И не надо начинать с десерта, вы испортите себе аппетит. Вы можете запланировать только то, что будете делать непосредственно сейчас, и слава богу, этого вполне достаточно. Во-вторых, замена прогноза на планирование не может быть произведена сразу. Мы привыкли к прогнозам и не видим в них ничего плохого, мы не замечаем того, что без конца прогнозируем. Любое предположение является прогнозом. Просто у прогнозов, если можно так выразиться, разные степени тяжести. То, что вы чихнув один раз заподозрили у себя грипп, а может быть, просто дует ото окна это прогноз. И то, что вы влюбившись думаете, что будете жить с этим человеком счастливо до скончания веков, также является прогнозом. Мы делаем тысячи прогнозов каждый день, каждый час, каждую минуту. Мы живём все эти прогнозов от этого и страдаем. И так, для того, чтобы уйти от прогноза, первым делом надо его отыскать. Это не так просто, как может показаться. Зачастую мои пациенты, которые уже освоились с прогнозом-планированием, скатываются в прогноз при малейшей неудаче. Например, хорошо справляясь со своими проблемами, они могут столкнуться со сложной ситуацией, почувствовать себя неважно на фоне перенесенного гриппа и решить, что невроз возвращается. На мой взгляд, этот прогноз самый нелепый из возможных. Невроз или есть, или его нет. Это как беременность, она не может быть наполовину. Если вы выходите из невроза, возможны некоторые спады, но у кого их не бывает? А прогнозировать движение с пять при малейших неудачах по меньшей мере абсурдно. Если же вы делаете прогноз о печальном исходе событий и о возврате в невроз, вы прогнозируете, а это действительно способно повернуть вас на 180 градусов. Но если вы увидите в этой минутной слабости прогноз и замените его на планирование, считайте, что ваша взяла вы со счетом, а не на счете. Планирование в данном случае заключается в дальнейшей и полноценной работе над собой, о чём, собственно говоря, мы и ведём речь. После того, как вы отыскали прогноз, надо осознать, что вы прогнозируете. Это нужно делать примерно следующим образом. Это прогноз. Да, всё возможно, и жизнь непростая штука, но всё-таки это моё предположение. А как сложится в действительности, Я не знаю и не могу знать. Вы поняли, что прогнозируете, и теперь самое время перейти к планированию. Вы знаете, что в этой жизни есть то, что зависит от вас, и то, что от вас не зависит. На то, что от вас не зависит, вы повлиять не можете. Поэтому все свои силы надо тратить на то, что зависит именно от вас, а не на то, что вам не подвластно. Не изображайте из себя ветряную мельницу. Лучше воспользуйтесь ступкой. Теперь, когда план создан, его нужно реализовывать. Об этом почему-то часто забывают. Да, после того, как план создан, прогноз уходит, но не довольствуетесь малым, помните слова Сальвадора Дали про стремление к совершенству. Он был большим чудаком, но в совершенстве, что ни говори, знал толк. «План – это то, что вы будете делать сейчас». Если сейчас вы будете заняты делом, причём тем, что является наиболее актуальным и важным, вы избавитесь от прогноза вовсе, вы лишите его власти над собой и своими чувствами. Кроме того, реализация плана поможет вам справиться с трудной ситуацией, и она не перерастёт в проблему. Помните, что жизнь сама по себе не является проблемой, хотя она, как мы говорили, и непростая штука. Она может подкидывать нам неприятные сюрпризы, но проблема это то, что создано нами. Жизнь может лишь поставить нас в трудную ситуацию, но все проблемы исключительно нашего собственного производства. Если мы теряемся перед лицом трудностей, если мы ударяемся в неблагоприятные прогнозы, появляется проблема. Но если мы не разводим руками, не опускаем их перед лицом собственных страхов, А принимаем решения и воплощаем их в жизнь, мы справляемся с трудностями. Так или иначе, но справляемся. Если вы будете поступать таким образом, то у вас не будет проблем. А это как раз то, что нам нужно. В-третьих, планировать в конечном счёте значит уметь доверять жизни. Повышенная подозрительность только вредит. Сегодня нам кажется, что все вокруг только и наравят обмануть друг друга. В результате подозрительность стала чертой нашего национального характера. Это большая беда. Взаимная отчуждённость растёт, сердца черствеют. В чём дело? Неужели только в сложной финансово-экономической ситуации? Причина не в том, точнее, не столько в том, что современный человек не может доверять другим, а в том, что он разучился доверять самому себе. хотя этого-то он и не замечает. А единственным проявлением доверия к себе является планирование, ведь планирование это опора, реальная опора на собственные силы. Так что не упускайте своего шанса. Планирование должно стать частью вашей жизни, тогда вы почувствуете, что начинаете доверять себе. Представьте себя в роли начальника. У вас много подчинённых, Кому доверить ответственное поручение? Доверив кому-то раз, два, три, увидев, что он справляется, выполняет ваши поручения с желанием и инициативой, разве вы не станете доверить ему больше? Так и с самим собой. Доверьте себе один раз, другой, третий, и результат не заставит себя ждать. Так как человек не доверяет себе, он пускает всё на самотёк. хотя у него и есть ошибочное ощущение, что он делает всё сам, но фактически это лишь иллюзия. На самом же деле он стоит на обочине дороги и смотрит, как мимо него пролетают машины. И он не регулировщик, и даже не водитель. Он просто зритель. Вы собираетесь жить или стоять на обочине жизни? Вы всегда будете зрителем, если не научитесь по-настоящему доверять себе. А в этом вам поможет только планирование. причём постоянное с желанием и инициативой. Не воспринимайте планирование как бремя, ведь это путь к себе. А разве это не дорого? Как-то Александр Македонский спросил Диогена: "Что тебе даёт занятие философией?" И вот что он услышал в ответ от человека, сидящего в бочке на берегу моря: "По крайней мере, я готов к любому повороту судьбы. Планирование даст вам то, что дают долгие и не всегда простые занятия философии. Как ни повернётся судьба, вы всегда можете принять решение относительно себя и никогда не будете испытывать разочарования, поскольку вы и не прогнозировали какой-то определённый исход. Вы лишь планировали свои действия и поступки. Например, кто-то опаздывает к вам на встречу. Как поступает человек, не знающий, как опасно прогнозирование? Он прогнозирует загадывает, строит предположения. Влюблённый страшится, что любимая недостаточно его любит, деловой человек разочаровывается в своём партнёре, друг сердится на друга, знакомый обижается на опаздывающего. Как же они встретят провинившегося? Сколько они накрутят самых нелепых предположений относительно этого человека, его личностных и деловых качеств. И что они будут думать о его отношении к ним? Как пройдёт их встреча после того, как настроение ждущего испортится, а опоздавший будет чувствовать себя виноватым вдвойне. Человек, который знает, что такое прогноз планирования, переживёт эту жизненную ситуацию иначе. Во-первых, ему понятно, что в дороге могло произойти всё что угодно, или могли возникнуть какие-нибудь непредвиденные обстоятельства. Во-вторых, он просто займёт себя, он будет здесь и сейчас. Возможно, он примётся разглядывать проходящих мимо людей, если ему это интересно, или купит газету, выпьет кофе. Он будет делать то, что ему интересно и то, что он может делать в данной ситуации. Если же он не будет здесь и сейчас, если он станет прогнозировать, то неминуемо представит себе, как эффективно он мог бы потратить это время, сколько бы он успел сделать и так далее, то есть опять Возникнет проблема. Но ведь у него нет такой возможности. Тогда зачем по этому поводу сетовать? Мы можем делать только то, что можем, и это хорошо и естественно. Заменяйте прогнозы на планирование. Отслеживайте и уничтожайте их. Делайте только то, что от вас зависит, а из-за того, что от вас не зависит, нечего и переживать. Всё равно всё будет так, как будет. Она настроение вы себе испортите. К чему? Если вам не нужны лишние проблемы, живите настоящим и делайте всё от вас зависящее для достойного будущего. Полагайтесь на судьбу и не старайтесь ей противостоять. Из ничего ничего не выйдет, только набьёте себе лишние шишки. Будьте здесь и сейчас, планируйте и действуйте. И не забегайте вперёд. Ведь будущего ещё нет. Помните? Живите настоящим и используйте его для того, чтобы моделировать своё будущее по своему вкусу. Если вы не изменитесь сейчас, то и будущее не станет лучше. Если вы пассивны и бездейственны, кто вам поможет? В конечном счёте всё зависит от вас. Если обстоятельства вас не балуют, не опускайте руки, а планируйте, планируйте И еще раз планируйте, делайте все от вас зависящее, и удача придет к вам, ко всем приходит, ко всем, кто хочет этого. Это закон жизни, а о других важных законах и психологических механизмах мы поговорим в следующей главе. И еще, не откладывайте на завтра то, что вы можете сделать сегодня. Назад в будущее или что такое положительное воспоминание? Вот вы и прочли всю главу, посвященную злостным обидчикам всего человечества неумолимым катастрофическим прогнозам. Если вы не просто читали текст, а соизмеряли сказанное с личным опытом, вы не могли со мной не согласиться. А если вы еще и поэкспериментировали, попробовали избавиться от прогнозов с помощью планирования, значит, моя работа достигла своей цели. Но даже если вы все это сделали… Вы совсем согласны, и вам этот метод помогает? Могу дать руку на отсечение, что есть один пункт, который вызывает у вас, мягко говоря, лёгкое возражение. Какой? Вы считаете, что я несправедлив по отношению к положительным прогнозам, к мечтам, лучезарным фантазиям и светлым надеждам? Покорно принимаю эту критику. Но весь перечень этих психологических добродетелей называется мною не прогнозом, а положительными воспоминаниями. Действительно, положительные воспоминания прекрасная вещь. В них столько ностальгического очарования и в то же время столько поддерживающих сил, что нам остаётся только восхищаться ими. И, конечно, их я вовсе не имел в виду, когда обрушился на прогнозы. Но ведь мечты и надежды тоже бывают разными. Если, к примеру, вы мечтаете о трёхэтажном особняке, модном автомобиле, фигуре лучшей топ-модели или бицепсах культуриста, идеальном с вашей точки зрения супруге и послушных детях, эти мечты ничем не отличаются от прогнозов. Поскольку разочарование в связи с ними вам почти обеспечено. Повторюсь, к прогнозу относится всё, что представляет собой некий результат, нечто законченное, содержательное. То же, что относится к положительным воспоминаниям, нельзя пощупать, это более тонкая материя. В положительных воспоминаниях находят своё отражение самые глубокие и истинные желания каждого человека, они выражают его сущность. Они это то, что вы хотите больше всего на свете. Из чего складывается ощущение счастья? Если вы ответите на этот вопрос, то поймёте, что я имею в виду, когда говорю о положительных воспоминаниях. Это то самое лучшее, что мы храним в себе, то, что составляет нас. И так мечты и надежды, происходящие от наших истинных желаний, я отношу не к прогнозам, а называю их положительными воспоминаниями. Почему воспоминаниями спросите вы? Согласен, конечно, они направлены в будущее, но разве нельзя вспоминать будущее? По крайней мере, для детей это просто пара пустяков. Они рассказывают о своём будущем как о чём-то давно свершившемся. Это взрослому свойственно волноваться из-за неизвестности так, что это волнение способно свести на нет все самые благие начинания. Поэтому нужно брать быка за рога и в этой чудовищной схватке между страхом неизвестности и слабыми, ничем не подкреплёнными надеждами на будущее стать на сторону последних и убедить себя в том, что это не просто будет, а уже было, причём без всяких дураков. Только если дети представляют себе будущее очень предметно и очень конкретно, то вы должны видеть его сущность. Положительные воспоминания это мечта о счастье, о любви, о взаимности, о самореализации, о выполнении своего предназначения в широком смысле. а не о финансовом счёте, даче и пенсии. Конечно, сейчас вам кажется, это нелепо, но ведь ваши надежды и мечты на самом деле именно из прошлого. Они с ним связаны, они ему принадлежат. Мы ведь не выдумываем свои мечты. Они как будто вспоминаются нами. Это воспоминания о себе. Они приходят из нашего прошлого и на своих крепких крыльях уносят нас в будущее. Эти крылья зовутся вера, надежда и любовь. Может быть, в вашей жизни всё шло наперекосяк, бывают ведь и трагические судьбы. Но тем более нужно относиться к хорошему как к чему-то свершившемуся, как к чему-то настоящему, как к реальности. В противном случае вы разоверитесь в жизни, но разве можно так жить? Наши надежды без преувеличения могут рассматриваться как проявление реальности. Они заставляют нас действовать, они помогают нам жить. Вы знаете, на какие подвиги способен по-настоящему любящий человек? А какие великие события стали воплощением чьей-то мечты и кропотливой работы? Мы должны сделать свою мечту частью настоящего. Мы должны верить в мечту, чтобы жить. Поэтому мечта это не прогноз, это инструмент движения, это вёсла нашего судна. идущего по волнам жизни. Они спасают нас от пробуксовки, ускоряют наше движение и позволяют маневрировать в шторм и между препятствиями. Вот почему я веру и надежду и любовь я называю положительными воспоминаниями. С одним из моих пациентов случилось несчастье. Он попал в автокатастрофу и был на волосок от смерти. Крайне тяжёлое состояние, множественные травмы, большая потеря крови, И слабое сердце моего подопечного заставили врачей сомневаться в благоприятном исходе, о чём они и сообщили родственникам. Но он выжил, и это действительно было похоже на чудо. Когда я навестила его в больнице, он уже мог сидеть, хотя о ходьбе говорить было рано. Я застала его сидящим на кровати, он оживлённо разговаривал с санитаркой, и они над чем-то весело смеялись. Знаете, о чём он мне рассказал? Он рассказал о своём путешествии назад в будущее. В самые тяжёлые моменты в реанимации, когда сознание едва мерцало, проваливаясь временами в небытие, он вспоминал своё прошлое, о том, как любил и своих любимых людей, что он успел сделать, что считал важным и ценным в своей жизни. Эти воспоминания придавали ему силы. Он не знал, выкорабкается он из этой переделки или нет. Но то, что переполняло в эти минуты его сердце, вселяло уверенность, что жизнь, даже если она уже заканчивается, прожита им не зря. Он плакал слезами радости и не боялся смерти, догадываясь, что сейчас она к нему ближе, чем когда бы то ни было. Когда мы с ним расставались, он сказал мне: "Когда на занятии вы рассказали мне о положительных воспоминаниях, Я не очень понимал, зачем мне это может быть нужно. Но когда всё это случилось, оказалось, что положительные воспоминания единственная моя опора. Я вспомнил о чём вы мне говорили и воскресил в памяти самые светлые переживания прошлого. Они-то меня и оживили. А сейчас я расскажу вам, чем положительные воспоминания являются для меня. На чужих примерах это сделать сложнее. Когда я испытываю какие-то затруднения, то вспоминаю о своих целях, о своей главной мечте и о любви. В эти мгновения ко мне возвращаются силы, я чувствую себя увереннее в настоящем, когда уверен в своем будущем. Я не знаю, каким оно будет, но я уверен в нем, а опору для жизни я нахожу в своем прошлом. Да, оно было непростым. Были излеты и падения, и боль, и разочарование, Но я воспроизвожу в своей памяти не тёмное, а светлое: любовь, верность, преданность, заботу, доброту, благодарность, чувство, которое я испытывал и за которое мне не совестно. Более того, я горжусь ими. Это придаёт мне уверенности и силы. Радость взаимности, счастье полноценной жизни и осознание её ценности я, конечно же, обрёл не сразу. Но я всегда верил в то, что когда-нибудь я обрету искомое, и они не обошли меня стороной. Мечты не реализуются на пустом месте. Поэтому я делал всё от себя зависящее, чтобы у моих надежд был фундамент. Я его выстраивал, работал над собой, но я не стремился к ним как охотник за жертвой. Те переживания, которые составляют истинные желания и мечты каждого человека, подобны птицам, Кто-то может пытаться поймать их в сети, ставить ловушки, капканы, но, на мой взгляд, их нужно подкормить, построить для них удобное жилище, и тогда они сами придут к вам. Но вряд ли стоит ожидать их появления на голодной и разоренной земле, выжженной обидой, отчаянием, ненавистью и страхом. Я не случайно говорю о том, что положительные воспоминания делают меня уверенным в своём будущем. Хотя мог казалось бы сказать, что я верю. Нет, я именно уверен. И это не игра слов. Нельзя позволить себе поверить в то, что всё случится так, как задумано. В этом случае мы сразу же начнём требовать от жизни, чтобы это случилось причём немедленно, а этим мы обрекаем себя на разочарование и затаённую злобу. Надейтесь чистым сердцем, что всё будет хорошо, и не требуйте конкретно и скоро. Ведь как известно, всему свой черёд. Пусть эта уверенность станет лейтмотивом вашей жизни. Она будет толкать вас вперёд и поддерживать перед лицом неудач. Но пассива с Бог подумать, что это должно произойти. Нам никто ничего не должен. Мы должны, если хотим. А нам никто ничего не должен, если не хочет. Итак, мечтайте, сколько вам заблагорассудится. Но не относитесь к мечте как к горизонту, к которому, сколько ни иди, всё равно не дойдёшь. Относитесь к ней как к почве или как к крыльям. Пусть она служит вам поддержкой, а не тянет вниз своей неизбыточностью, как это бывает у некоторых неизлечимых романтиков. И наконец, о собственно положительных воспоминаниях. В нашей жизни было много хорошего, даже если мы по тем или иным причинам привыкли думать иначе. Но мы за редким исключением не строим свои прогнозы на этом фундаменте. Наше подсознание, озабоченное выживанием, считает это непозволительной роскошью и предпочитает уберегать нас от бед, смутными предчувствиями и прочей психологической нечисти. Чего стоят одни приметы, чтобы понять, как подчинены мы прогнозам. Поэтому, если подсознание не хочет этим заниматься, Эту приятную миссию следует перепоручить сознанию. Когда вам плохо, начните вспоминать, когда и как вам было хорошо. Только не прогнозируйте, так уже не будет. Ну и что? Зато ведь было. Это было в вашей жизни. А могло и не быть. Представьте себе, будто вы подводите последние жизненные итоги. О чём самом дорогом и радостном вы вспомните? Вот это и вспоминайте, когда вам плохо. Умейте представить, что жизнь уже прожита. С этой точки ярче всего свечивается то, что поистине ценно. Попробуйте, это работает, проверено. Этот почти фантастический, но совершенно реальный случай произошёл на одном из занятий с моей пациенткой, страдавшей от страха замкнутых пространств. Дело было поздней весной. Молодая симпатичная девушка, студентка престижного вуза, Уже 2 года испытывала приступы удушья в городском транспорте, а особенно в метро. Уже к четвёртому занятию она была готова отправиться туда вместе со мной. С тревогой к этому времени мы уже научились справляться, но на эскалаторе я почувствовал смятение в её глазах. "Я боюсь", прошептала она и ухватилась за мою куртку. Она словно чего-то ждала от меня. "Всё будет хорошо". сказал я ей и сам поймал себя на прогнозе, ведь я не знаю, что и как будет. Поездки в метро всегда были мукой, ответила она мне. А теперь будут праздником, ведь ты умеешь быть здесь и сейчас, а значит, всё будет нормально. Праздник? переспросила она. Праздник, твёрдо ответил я. Откуда у меня взялась такая уверенность, я не знаю, но что-то подсказывало мне, что всё будет хорошо. Мы на скорую руку воспроизвели все психотерапевтические приёмы, которые изучили к этому времени, и её душевное состояние нормализовалось. Потом я рассказывала ей какие-то забавные истории, а она смеялась. Увлечённой беседой мы не заметили, как оказались в вагоне, и вот я снова ловлю её взгляд, и она говорит: "Действительно похоже на праздник. Я еду в метро, а мне не страшно, даже весело". И тут случилось чудо. К нам подошла пожилая женщина с букетом тонких и нежных нарциссов, как видно, выращенных на своём приусадебном участке. Вы такие красивые, что я не удержалась, и если вы позволите, я подарю вашей девушке цветы, сказала она. Мы обешили, заулыбались в ответ и не успели оглянуться, как она уже вышла из вагона, оставив в руках моей подопечной семь чудесных нарциссов. Откуда вы могли знать, что всё так и случится? спросила меня пациентка, когда мы выходили из метро. Я не знал, честно ответил я. Но ведь вы сказали, что будет праздник, и он настал, услышал я в ответ. Я обещал, улыбаясь, уточнил я. Значит, знал, настаивала моя пациентка. Значит, знал, согласился наконец я. И что услышал в ответ? И я тоже знала. Когда вы сказали, что всё будет хорошо, я поняла, что всё так и будет. Должно быть. Я вам поверила и поверила в будущее. Я перестала его бояться. Раз вы сказали, значит, так и будет. Удивительно. Да, по крайней мере, это был единственный случай, когда моя спутница, случайная прохожая, дарила цветы. Почему это произошло именно после того, как я фактически заставил себя поверить? в то, что всё будет хорошо и что мы обязательно справимся. Кто-то сошлётся на банальное течение обстоятельств. Может быть, но всё же это слишком закономерно, чтобы быть случайным. Вера в счастье творит чудеса. Только не надо относиться к счастью как к чему-то должному. Воспринимайте его как подарок и каждую его крупицу запоминайте, чтобы помнить. И ещё верьте, что всё будет хорошо. Рецепт первый. Для того, чтобы избавиться от появившегося прогноза, нескольких последовательных прогнозов, необходимо чётко, полно и последовательно выполнить четыре действия. Расслабьтесь и ощутите себя здесь и сейчас. Осознайте, что вы прогнозируете, то есть думаете о том, что никак от вас не зависит и произойдёт так, как произойдёт, хотите вы этого или нет. При этом не забывайте, что прогноз это по сути дело ваша фантазия. плод вашего воображения, а какой будет реальность, вы не знаете. Подумайте о себе и о том, что вы можете сделать, что в этой ситуации зависит от вас, какие действия вы можете предпринять, чем вы сейчас можете заняться. Теперь реализуйте свой план, то есть делайте то, что от вас зависит, и то, что вы можете сделать. Не отчаивайтесь, если после четвертого пункта вы опять скатитесь в прогноз. В этом случае следует просто ещё раз проделать все четыре этапа от расслабления до реализации плана. После двух-трёх таких прогонов вы полностью избавитесь от прогноза, и ваше психологическое состояние нормализуется. Предупреждение. Не путайте планирование с равнодушием. Напротив, план для того и создаётся, чтобы достичь максимума, сделать всё по полной программе, а не для того, чтобы отчаиться. и ничего не предпринимать. Рецепт второй. Если вы сталкиваетесь с трудноразрешимой ситуацией, не отчаивайтесь и не делайте катастрофических прогнозов. Осознайте возможности, они есть всегда. Продумайте свои возможности, но не прогнозируйте результат. Подумайте о том, что вы можете сделать, чтобы добиться желаемого, и вместе с тем уточните для себя, что даже если вы не добьётесь того, чего хотите, то вы не будете расстраиваться, потому что вы и не рассчитывали на стопроцентную удачу. Вы также можете представить себе, что случилось самое плохое, сбылся самый ужасный прогноз. Подумайте, так ли страшен провал, осознайте, что с этим провалом у вас появятся другие возможности, и вы сможете заняться чем-то другим. Помните, что жизнь продолжается, несмотря ни на какие катаклизмы и трагедии. Поймите, что жизнь не заканчивается после того, как что-то не выйдет, и что не так страшен чёрт, как его малюют. Прицеп третий. Если вы испытываете сложности в общении, если вам не удаётся сосредоточиться, когда в этом появляется необходимость, попробуйте действовать по ситуации. Последовательно, не торопясь, просто переходите от одного действия к другому. Не пытайтесь объять необъятное. Находите решение, когда того требует обстановка. Не просчитывайте свои действия на несколько шагов вперёд. Вместо этого помните о цели, которую вы перед собой поставили. Изберите стратегию, но не определяйтесь в мелочах. Вами должен быть осмыслен каждый ближайший шаг, то действие, которое вы будете предпринимать сейчас в данной ситуации, а не тасово совокупность действий, которая, по вашему мнению, до события должна быть вами реализована. Рецепт четвёртый. Когда вы нуждаетесь в чувстве опоры, когда вы испытываете приливы уныния и разочарования, обратитесь к положительным воспоминаниям. Вспомните всё самое хорошее, что было в вашей жизни, подумайте о том, чего вы больше всего хотите, на что надеетесь. Пусть мечта кажется вам несбыточной, но не бойтесь идти к ней. Скажите себе: всё будет хорошо, и принимайтесь за дело. Рецепт пятый. Если вы испытываете озлобленность или усталость, представьте себе, что это ваш последний день. Как бы вы хотели его прожить? Как вы смотрите на окружающих вас людей, понимая, что это ваша последняя встреча, когда в сердце рождаются благожелательность и доверие. вступайте в соответствии с этими чувствами